Глава девятая. Понять демона. «Гварата ты?» Услышав шуршание каменной крошки, кабас выглянул из-за обломка скалы, за которым прятался. Рассветом пока и не пахло, но очертания знакомой фигуры разглядеть на фоне светлого щебня было несложно и ночью. Охотник опустил лук. Другому одинокому чернюку здесь было взяться неоткуда. Жда, дружг, моя и жди. Нелюдь подошел ближе и стало заметно, что на спине он тащит какого-то зверя. Ежда, сообщил гварский двойношу на землю, или вернее на каменное крошево, что здесь ее заменяло. Пятый день они уже топают по этим скалистым холмам, а Кабас так и не свыкся с мыслью, что в бездне на камень можно наткнуться в любом, пусть и невероятно далеком от мировой стены, месте. хотя, может, ее тут и нет вовсе. Его новый друг пока не настолько хорошо освоил людской язык, чтобы из праздного любопытства пытаться спрашивать его о таких сложных вещах. В простом научились друг друга понимать, и то радость. Сначала-то у них с этим настоящая беда была. Чернюк ему что-то рычит, кабан в ответ рожи корчит и машет руками. Слава я раду, кабан быстро смекнул, что демон лучше его знает, куда иметь идти и что делать. Рассунулся в эту историю, придется довериться оскопленному нелюдю. И он доверился. В тот невероятно далекий день их знакомства, а прошло, по ощущениям, кабаза уже больше месяца, Чернюк первым делом принялся рыскать по лесу, в поисках, как потом выяснилось, одной дюже вонючей травки. Если такой побольше нарвать и побросать в воду, вся живность в реке разбегается в разные стороны. Так они и переправились на тот берег. Вплавь. Потом еще трижды тем же способом перебирались через небольшие речушки. Спасибо богам других препятствий на их пути не встречалось. Только бесконечный, пропитанный влагой лес и нынешняя каменистая пустошь, куда они вышли на днях. Хотя природные преграды, как и всяческое зубастое зверье, коем кишело округа, каба волновали мало. Больше страшила погоня. но нет даже признаков таковой им ни разу не встретилось ни рычание гигантов вдали ни пост у пирогачей за спиной ни шипение длиннохвостов. чернюки как будто забросили ловлю своего подрезанного собрата который наверное еще тех дел натворил раз его так догнали аж трое охотников если бы не спешка гвар мчавшегося по лесу первые дни почти без остановок кабан бы так и решил Отвязались. Ан нет, чуть ли не до самых каменистых холмов преследовали. О том, когда они более-менее разговорились, ему и поведал нелюдь. — Я слышать их там, — ткнул когтистым пальцем гвар в сторону леса. — Здесь не слышать. При этом он так постучал себя по макушке, что кабас сразу понял, нелюдь имеет в виду необычный слух. а их зарбагову способность слышать соплеменников на расстоянии. Позднее Гвар даже кое-как сумел объяснить причину своих увечий. Оказывается, ему все равно, что отрезали язык. Теперь ни с другими чернюками говорить мысленно. Ни зверью что-либо приказывать он уже никогда не сможет. Хорошо, хоть обычного голоса не лишили. И ног, которые несли его по местным лесам. Только и успевай за этим неутомимым чудовищем. Спроси его, кто. Кабан бы никогда не ответил, сколько они мили осилили. Много. Долину насквозь туда и сюда пробежать получилось бы точно. Вот только куда они идут? Почему? Кабас так и не знал. Пытался спрашивать у Гвара, но тот лишь рычал: «Хорошо, фрагнхет». Нелюдю выговаривать человеческие слова тяжело, а понять его еще тяжелее. Правда, с памятью у чернюка не в пример было лучше Кабазова. Поначалу охотник пытался и сам учить язык демонов, но потом сдался. И дело даже не в том, что рот отказывался правильно произносить услышанное. Звуки там сплошь рычащие да шипящие. Просто в голове оно откладываться не желало, как кабан не старался. С гваром же дело другое. У того в черной башке словно липкая смола. Один раз услышал, понял, что означает, и все. Уже ветром не выдуешь. Беда только, что некоторые слова ему сильно не нравились. Произносить сложно. Кабаза, к примеру, по имени он величать отказался. Как прорычал свою дружг в первый раз, так и дружгает постоянно. Ему результат важен. Откликается на прозвище этот Мхарса, и ладно. Чернюк в основном пока только простыми командами изъяснялся. На, ждай и жди. Еж, мхожна, нхельжзя. Но умения его росли с каждым днем, благо обучению они уделяли время на каждом привале. Тем не менее и Кабас кое-что на устно мотать сумел. Тоже Мхарса заставил Гвара ему объяснить, что оно означает. Справился тот с задачей легко. Поднял светлый камушек и прорычал мхар. потом поскреб когтем свою черную шкуру и добавил са. Получилось, людей-демоны кликали не то белокожими, не то светлокожими. Не на твердость же камня чернюк намекал, явно на цвет указывал. То, что в бездне про людей любой беглый чернюк знает, кабаза не удивляла. Сюда же после смерти испокон веков души злодеев уносятся. Еще предстояло выяснить, где их тут держат. Но вот реакция Гвара на имя Зарбаг настораживала. Равнодушие и непонимание, как будто и не слышал ни разу. Наверное, темного бога у них по-другому зовут. Охотник с нетерпением ждал того дня, когда нелюдь выучит нужное число слов, чтобы можно было его нормально расспросить и про бездну, и про ее хозяина, и про самого Гвара. Чего он такого там натворил, что теперь с врагом племени своего, человеком, по лесам бегает? и, кажется, день тот пришел. Ночь, вернее. «Мне можно?» — медленно проговаривая слова, указал парень на брошенную на землю добытую ящерицу. Он уже сталкивался с неприятием его живота некоторой местной еды, что гвар трескал за обе щеки. Как-то раз он с подачи нелюдя отведал каких-то зелено-коричневых яблок, после которых его двое суток рвало. Потом еще было солоноватое мясо пятнистой змеи, свалившее его с ног. Демон нёс его тогда целый день. Перекинул через плечо, словно добытого зверя, и, зная себе, топает. Сильный гад. С человеком и сравнивать нечего. «Можно!» — качнул головой из стороны в сторону гвар, что у них заменяло кивок. «Вкусно! Еж!» «Нелюдь уже успел когтем вскрыть ящерица брюха?» и теперь увлечённо ковырялся в потрохах, выискивая самые лакомые, на его взгляд, части внутренностей. Кабазов вздохнул, вынул нож и, присев рядом с добычей демона на корточке, принялся сдирать шкуру стушки. Закончив, вырезал со спины несколько кусков мяса и опасливо откусил от первого самую чуточку. Ничего, вроде есть можно. Охотник быстро умял всё, что было. Потом нарезал ещё. Запил свежей водой, что только утром набрал в бурдюк из встреченного ручья. В конце не удержался и слопал одну из маленьких дынек, припасенных еще со времен их лесного пути. «Говорить хочу», — насытившись, сообщил он Чернюку. «Учить слова?» — оживился продолжающий обгрызать косточки демон. Обучением языку он был готов заниматься в любое время. «Нет», — покачал головой кабан. «Спрашивать и отвечать». Знаешь, зачем я пришел к вам? Война! Не задумываясь, прошипел Гвар. Да, война! Подтвердил Кабас. Твои родичи пришли в мой дом и начали войну. Джархи любить война! Оскалился демон. Мы всегда война. А мы нет. Я рад, любит жизнь. И люди любят жизнь. Зарбак любит смерть. И Джархи любят смерть. Мехет. Джархи инхе любить смерть. Джархи любить война. Война это жизнь. Без войны смерть. Кабас тяжело вздохнул. Разговор точно не будет легким. Пусть Чернюк уже знает большинство человеческих слов, но понять друг друга им это едва ли поможет. Дети, женщины, они не умеют воевать, они не войны. Вы все равно их убили. «Анхи не джить, джить только фойны», — серьезно заявил Гвар. «Чья победил, тот забирать женщин и детей себе, или убивать их». «Вас этому учит ваш бог?» — свернул Кабас в сторону волнующей его темы. «Бог?» Очень по-человечески прищурился демон. Нхо фаеслофа, гварне пхонимай. Тот, кому вы служите. Хозяин вашей земли. Главный вождь, который не умирает. Он хас нхет такой, подозрительно посмотрел чернюк на кабаза. У фас есть. У нас есть, расстроенный непонятливостью нелюдя парень. Провел ладонью полбу. Несколько. Они живут там. Указал он на небо, не зная, как еще объяснить Гвару понятие верхнего мира. Дха. Мхарса Нхеба. Согласно покачал головой демон. Причем тут Мхарса? Не выдержал охотник. Мы про вас говорим. Кто у вас Джархов главный? Нхед главный. Нхога главный. Тут же запутал кабаза Чернюк. «Гвар был главный, Другой главный пхобеждать гвар, Теперь гвар стать босх!» Что за босх? Этого слова парень еще не слышал. «Босх не джить, не фаефать, не слышать, Босх не фидхить, пхамить, редхх босх джарх, боссх работ хоть хозяин. память предков удивленно переспросил кабас это еще что такое охотник уже начинал жалеть что затеял такой сложный разговор раньше времени надо было еще подождать глядишь гвар получше бы людской язык выучил сейчас они только путаницу плодят Наверняка половину привычных кабану слов чернюк истолковывает по-своему. Оттого и отвечает так, что на каждый вопрос два других возникает. Ж здесь, ткнул себя пальцем в лоб нелють. Все джархи фидхить пхамить пхаканхе стать босх. В пхамить предхов все важное, что быть с джархи. «Быть всегда! Снхачала наш Мхир! Кхакджа ребён хакфыррос, его физждхи кранха. Ранха дать ему пхамить, ребён жарх. «А у тебя есть дети?» Решив, пока не разбираться с какими-то ранхами, спросил Кабас. «Жена? Отец? Мать?» «Мнхоганхофых слов!» — скривился Чернюк. «Сженха! Отхец! Мхать!» Дедхи был! Фот!» Демон загнул три пальца, а остальные семь показал Кабану. «Их убить Занджи!» Жена — твоя женщина, что рожала тебе детей. Мать — та женщина, что тебя родила. Отец — тот, от кого родила твоя мать. И что за занджи еще?» Договорив, Кабас запоздало подумал, что надо было бы выразить свои соболезнования Чернюку. Но тут же, прислушавшись к себе, понял, на убитых детей демона ему глубоко наплевать. Как и на самого Гвара. Ведет его, кормит, оберегает. Так он ему как-никак жизнь спас. Не хватало еще привязаться к нелюдю. «Отхец я убить! Чтхобы стать вождь Похоже, Чернюку не требовались его соболезнования. «Мхой мхать стать мхой с женха! Все женщины арфаджа стать мхой с женха! Фозждь!» Он хас нхас живвать чуфыр. Гвар мхала быть чуфыр. Мхала дитхей хей успхел. Занджи главный чуфыр. Егод хаксим делать ранха для большой фойна. Гвар обидеть занджи. Мхой разжгор съел его хакса. Кабас уже знал, что рожгорами у демонов назывались зубастые гиганты, а хаксами — длиннохвосты. Одна домашняя животина сожрала другую, и такое наказание хозяину? Жестокий в бездне порядке. «Съел хакса?» — даже переспросил парень. «И все? За это тебе обрезали...» Забыв, как правильно называется демонский капюшон, Кабас поднес к голове ладони и растопырил пальцы. «Убили детей и жен? Сделали этим босхом?» «Детхи убить, с женхи забрать», — поправил Гвар. «Обрезжать жарх! Всем хои джархи стать жархи зандже! Это долгий рассказ! Утхра пхарайдхи!» Кабас поднял глаза. И действительно, пока они ели и говорили, солнце подползло к нижнему краю мира, и горизонт раскрасился алым. «Утро», — согласился он с нелюдим «Только зачем спешить? Мы же ушли от погони. Сам говорил, что не слышишь их больше». «Большая пхагоня закончился. На хуахотхник хизанхами идут». Бросил Гвар быстрый взгляд на спускающиеся к северу пологие каменистые склоны. «Охот хник хин ха х ум хеть мхал чать, Анхи идти без ж сфере тхихо». Кабаз невольно повернул голову в ту же сторону. «А он-то думал, что они оторвались от преследователей, и те погоню забросили?» Получается, по их следам по-прежнему идут какие-то охотники на босхов. — Ладно, потом договорим, — согласился кабан. — Только объясни уже, куда мы идем. — к кжденхет, джархи, — коротко объяснил гвар. — Нхаз должны потерять. Пхотом будем делать твое дело. — Мое дело. мысленно хмыкнул Кабас. «Что ты знаешь про мое дело?» Они наскоро собрали пожитки и, петляя между огромных камней, зашагали дальше по склону. Еще несколько дней местность вокруг не менялась. Поросшие чахлой травкой и редким кустарником холмы шли один за другим. Живности в этом царстве камней было мало, но на еду им хватало. Преследователи, если и продолжали погоню, то себя не показывали. Днем ходьба, вечером разговоры и обучение, ночью охота. В темноте Чернюк видел гораздо лучше кабаза, так что парень и не пытался тому помогать в деле добывания пищи. Тем более, что гварв, в отличие от чужеземца, хорошо знал, как и что здесь ловить. Жаль, мясо ему приходилось есть только сырым. Костер развести демон не позволял. Слишком заметно и долго возиться. Огня-то, как такового, Джарх не боялся. Чернюки не готовили пищу, но для других каких дел могли и поджечь что-нибудь. Холодов в бездне, похоже, вообще не бывало. Греться от пламени нужда, соответственно, тоже отсутствовала. А вот кабаз бы зажарил чего. Надоело сырое, мочи нет. Зато, несмотря на запутанность гваровых объяснений, парень многое узнал, как о бездне, так и о демонах ее населяющих. У джархов, как сами чернюки себя называли, не было крупных племен с единым вождем. Маленькие до сотни мужчин семьи кланы жили под властью своего чуфыра, объединяясь лишь для большой войны. Обычно такое случалось между обитателями разных земель, кланы которых, хоть и непрестанно грызлись друг с другом, если нужно, быстро сбивались в кучу. Решали, что такой случай настал, имевшиеся в каждом краю старейшины ранхи. Они же проводили посвящение молодых воинов, превращая их в джархов. Что-то такое они делали с местными юношами, отчего у тех просыпалась память предков, которую постоянно пополняли все те же старейшины. Кабаз не очень понял, как оно работает. Вроде бы каждый взрослый чернюк с необрезанным капюшоном-жархом мог видеть у себя в голове картинки из прошлого, как будто смотрел глазами какого-то своего предка, причем не обязательно прямого родственника, а вообще любого сородича, чьё воспоминание старейшины сочли важным. Такое человеку было сложно представить, и Кабан оставил пока это знание под сомнением. Может, он просто не так понял Гвара. Второе, что его удивило, — это отсутствие у джархов нормальных семей. Жен, причём сколько угодно, имели лишь чуфыры. Остальные женщины клана были общими, как и рождённые ими дети. Первые годы жизни отпрыски воспитывались исключительно матерями, а затем мальчики передавались наставникам из мужчин. Настоящих своих отцов знали только дети вождя, что, впрочем, не обязательно приводило их к взаимной любви. Гвар, убивший собственного родителя, был тому подтверждением. Самое важное же, что успел вызнать у Чернюка Кабаз, касалось его главной цели. Зарбаг. Его не было. С какой бы стороны ни подходил парень к вопросу о темном боге, повинном в истреблении родичей Кабанада и вообще всех людей долины, везде натыкался на непонимание. Кому же он будет мстить? Кого пришел убивать? Не старейшим же ранхи резать. Их много, и кто именно виноват в случившемся разобрать не получится. Тем более, что причиной вторжения, как он понял из речей Гвара, послужило само появление трещины в мировой стене. И если горы разрушились по вине Зарбага, то Джархаматом неведомо. Они просто получили возможность убивать Мхарса, что с радостью и принялись делать. Откуда вообще у демонов взялась такая жгучая ненависть к людям, Кабас пока выспросить не успел, но понял предельно ясно? Она не сейчас родилась. Чернюки знали про них. Всегда знали. Но как? Долину от века отделяла от бездны стена. Горы не перелезть, не обойти невозможно. О том даже Яр говорил. Память предков. Возможно, далекое-далекое прошлое хранит в головах джархов тайну корней вражды. Придя к этой мысли, Кабас сразу решил, что этим же вечером направит их разговор с Гваром в нужное русло. Осталось только дождаться наступления темноты. На ходу демон болтать не любил. Да и вряд ли бы оно получилось. Шли они быстро. «Стой!» Резким взмахом руки остановил Гварк хет «Жзфукнхетхот! Дружг! Слышить!» Замерший за спиной демона парень настороженно завертел головой. Справа редкая желтоватая травка, слева низкие краснолистные кусты, Впереди очередной обломок скалы величиной с гиганта Рожгора. «Нет, все тихо», — снизил голос на всякий случай охотник. ладно пхойдем», — двинулся дальше нелюдь. Кабас поспешил следом. Но не успели они сделать и пары шагов, как из-за камня со свистом вылетел метательный шип и с чавкающим звуком воткнулся чернюку в бедро. «Нхажзат!» Зарычал Гвара, не замечая торчащего из ноги рога, бросился вниз по склону. Кабазу же крик спутника был без надобности. Парень не так уже и скакал по сыпучей щебенке. Там чуть ниже несколько крупных глыб, как придется наваленных друг на друга, образовывали вполне сносные укрытие в виде расщелины, шага потри в каждую сторону. Когда они проходили мимо, охотник как раз обратил внимание на причудливую кучу камней, похожую на гнездо некой гигантской птицы. «Только бы добежать!» Успели. Запрыгивая на первую, более низкую глыбу, кабас потащил из-за спины лук. Тетиву натянуть дело пара мгновений, стрелу выхватить втрое быстрее. Вторая каменюга, еще одна. За следующий то самое гнездо, куда можно забиться. Ну где же там гвар? Кабан выглянул из укрытия. Его чернюк уже залезал на первую глыбу. Еще четверо джархов бежали к ним со стороны оставшейся выше скалы. Кабас в несколько движений подготовил лук к бою и наложил на тетиву стрелу. Раз. Ближний демон повалился на камни с торчащим из груди оперением. Два. Второй ловко пригнулся и тут же бросился в соседние кусты. Три. Два оставшихся чернюка, остановленные высекшие у них из-под ног искры стрелой, дружно повернули назад и понеслись вверх по пологому склону. Четыре. Уже не долет. Хватит. Оставляющий за собой кровавый след Гвар перевалился через последнюю глыбу. Метательный шип уже перебрался из ноги в руку нелюдя. Чернюк от чего-то предпочел своему оружию этот трофейный рог, хотя на спине у него висел на ремне длинный костяной нож, отобранный у тех первых джархов, что убил Кабас. "Уходят", сообщил Гвару парень кивая на удирающих к скалине людей. Третий, выбравшийся из кустов, как раз почти нагнал своих родичей. хангор выругался на своем языке демон хочешь опять прийти. скоро раскрыв мешок также в свое время позаимствованный у своих первых преследователей гвар вытащил из него несколько больших мясистых листьев и маленькую кожаную скрутку Внутри последней обнаружился серый дурно пахнущий порошок который мне лют для засыпал рану та неожиданно зашипела и кровь почти сразу перестала сочиться. Теперь пришел черед листьев. Чернюк собрал их в аккуратную стопочку и наложил сверху на образовавшееся к тому времени у него на бедре пузырящееся розовым пятно. Затем примотал все к ноге широким ремнем из мягкой тягучей кожи и опять разразился руганью. — Тхепхерь мхагу хесмхагубегхать, — слегка успокоившись, заявил он. — И хорошо драться! «Дружг сильный фойн! Дружг убить Джарх. Один же. ткнул Гвар когтистым пальцем в сторону застывшего на склоне черного трупа. «Астхатсатхри!» «В темноте не особо-то постреляешь!» — покачал головой Кабас. Несмотря на смертельную опасность сложившейся ситуации, Кабан не ощущал страха и даже наоборот радовался предстоящему бою. Недавно осознав, что Зарбага ему убить не судьба, он почувствовал настоящее опустошение. Его великая цель, двигавшая всеми его поступками в последнее время, только и дающая силы жить и бороться, внезапно исчезла. Он еле заставил себя продолжать прежний путь в компании нелюдя, пообещав себе, что займется поиском смысла собственного существования позже. «Последнему человеку нельзя сдаваться», Перед смертью он перебьет проклятых демонов столько, сколько позволит Ярад. Начал бы с Гвара, но этого жалкого обрезанного босха ненавидеть не получалось. Зато теперь он пополнит счет отправленных к Газарбагу ублюдков. Уже пополнил. Хорошо, что копье не выбросил, — пробормотал он в полголоса, вспоминая, как Гвар пытался его убедить избавиться от мешающей бежать палки. «Гвар Пхамоч!» Пропыхтел рядом нелюдь, показывая снятый со спины костяной нож, длиной с ногу кабаза. «Очень на то надеюсь», — с сомнением в голосе бросил охотник, покосившись на еле дышащего демона. Тот совсем ослабел от потери крови. Рассчитывать на его помощь особо не приходилось. Разве что. «Будешь моими глазами. Нельзя, чтобы они незаметно прокрались сюда во тьме. Справишься?» «Я их увидеть». — подтвердил Гвар. — До заката есть время. Поспи. Я пока послежу за склоном. И кабас, подложив мешок под живот, растянулся на горячем камне. Скала, как на ладони. По светлому гады не высунутся. Нужно передохнуть, пока дают. Когда последние всполохи света пропали с небосвода на западе, на глыбу рядом с кабаном завалился Гвар. — Мхая очередь. «Заметишь, толкни меня», — предупредил Кабас, сползая в дыру между камней, где до этого дремал чернюк. «Только молча. Они не должны знать, что мы знаем». Внизу он первонаперво убрал в подходящую щель лук со стрелами. «В ближнем бою только мешаться будут». Затем проверил, крепко ли сидит нож за поясом, осмотрел наконечник копья. Не расшатался ли, не отбит ли край. «Кремневый лепесток?» Несмотря на мелкие сколы по кромке, оставался довольно острым. На сегодняшнюю драку хватит, а там можно и новый сладить. Закончив, кабас привалился к камню спиной, стиснул древко покрепче и стал ждать. Ночь наступила, глаз выколи. Облака второй день закрывали сплошным пологом неба, Без звезд мрак такой, что собственных пальцев на вытянутой руке не видно. А они все не шли. Время тянулось рыбьей кишкой. Приближалась середина ночи. Хорошо хоть сна ни в одном глазу. Гвар сверху держится тоже. Бдит? Смотрит в оба. Молчит, но то и дело поглядывает на кабаза. Отчего-то его желтые зыркалки словно светятся в темноте, их одних и видать. Наконец-то! Черная лапа нелюдя осторожно тронула его за плечо. Кабас быстро поднялся и, стараясь не шуметь, осторожно подполз к чернюку. Тот тихо, насколько мог, прошипел «Идхут» — фон от кусты. Охотник перевел взгляд туда, куда указывал когтистый палец. Ничего, только тьма. Тьма и тишина. Не слышно ни единого шороха. Расходятся. С трех ст лезжут. жут Я назад, — прошептал Кабас, — встречаясь здесь. И парень медленно попятился обратно в расщелину. Здесь он уже присмотрел себе подходящее место для засады. Две глыбы прижимались друг к другу, оставляя между собой лишь узкую щель. Протиснуться можно, но только поодиночке. Второй, и он же последний проход в их укрытие, шел мимо засевшего наверху гвара. Беглый босх их хотя бы задержит. Но почему-то Кабас был уверен, что хоть один из джархов сунется в узкий лаз. Так и вышло. В какой-то момент притаившийся сбоку от входа в щель парень услышал тихое, едва различимое шуршание. Кто-то крался, легонько цепляясь чем-то о край скалы. Кабас весь напрягся. «Еще шаг?» «Еще?» «Ну давай еще чуточку». К шороху прибавился звук дыхания. Он уже совсем близко. Вот из-за камня показался кончик направленного вперед костяного ножа. Они прыгнули одновременно. Демон внутрь укрытия, человек ему под ноги. Копье снизу вверх ударило в черный живот, костяной нож рубанул в то место, где только что был кабаз. Парень уже отскочил в сторону. «Размахнуться тут негде». Первый удар, самый важный, достиг своей цели. Теперь нужно сваливать. В три прыжка кабан залетел наверх. Гвар уже тоже дрался. В черном клубке, прокатившемся мимо него к дну расщелины, распознать своего союзника шансов не было никаких. Где же третий, урод? Глаза. Желтые точки зажглись на вершине самой высокой глыбы. И как только забрался туда... Демон прыгнул. Черная тень в темноте. Кабас бросился вниз, но не внутрь гнезда, где и без него стало тесно, а сразу на склон. Под ногами поехали мелкие камушки, устоять шансов нет. Шлепнулся на пятую точку, вскочил. Нож в руке, в другой одолженный угвара прок. «Где он?» Рядом с шумом ударилось о щебенку тяжелое тело. «Бежать? Хрен тебе!» Кабас кинулся на шевелящееся во мраке пятно. «Пока не встал, пока принимает его за добычу». Ярость, сравнимая с той, что позволила в свое время рвать чижанов руками, овладела последним из кабанов. В одно мгновение он вспомнил поселок Орлов, пшеничное поле Райхов, остров, Лисека, Ингу, родных. Но шиши одновременно вошли в шею демона. Тот даже не успел клацнуть пастью. Вся нечеловеческая сила Джарха ничего не стоила против скорости маленького мягкотелого воина. Кабас дико захохотал. «Съел, урод!» Со смертью демона кровавая пелена разом схлынула. В голове прояснилось. Парень выдернул оружие из мгновенно издохшего нелюдя и бросился обратно на камни. Нужно помочь Гвару. Прыжок. Еще прыжок. Вот и край. Внизу, на удивление, тихо. Слабые звуки борьбы и шипящие стоны. а была не была. Кабас съехал на заднице прямо в центр расщелины. Времени на более осторожный спуск нет. Ногу тут же схватила когтистая лапа. Схватила и сразу разжалась. Этот демон с копьем кабана в животе потратил последние силы на бессмысленное движение. Парень резким ударом вогнал шип в желтый глаз и переступил через труп. Теперь к черному вяло подергивающемуся клубку. Кто из них гвар? Демоны еле живы. Тела обоих покрыты скользкими подтеками крови. У одного торчит рог из бока, у другого из вспортового брюха вывалились кишки. Оба впились друг в друга пастями и когтями лежат и шипят сквозь сжатые челюсти кто здесь при капюшоне ага каба с несколькими быстрыми ударами добил чернюка и ножом разжал ему пасть гвар же сам разомкнул челюсти но на большие сил у него не хватило кабану пришлось осторожно растаскивать не людей придерживая выпадающие из раны продолжающего цепляться за жизнь босха потроха Слабо простонал Гвар, когда парень аккуратно уложил его на спину. «Последняя река, что мы переплыть? Иди, течению до большой реки, пхотом вдоль нее. Там будет большой». Чой камень дом Фаде Мхарса там Уранхи дети Мхарса два дети Дружг Фойн Дружок, справь. Последний выдох вырвался вместе с остатками жизни из пасти демона, и Кабас привычно остался один среди трупов. В одиночестве, но с новой целью, с надеждой и с вновь обретенным смыслом существования. Он не последний, не последний человек. «Есть еще!»